Вот и кончились два этих безумных дня. У Архарова еще хватило задора велеть Никодимке собрать все новоприобретенные имущество Вильяминова, пудру, притирание и духе, а также зубной порошок и коробочку с мушками, и отправить с Макаркой вслед за недорослем, туда, где он проживать изволит. А потом он пошел провожать Шварца и подождал вместе с ним, пока ему найдут извозчика. домой «Карл Иванович», — спросил Архаров, — «спать, а с утра в Ивановскую обитель», — отвечал Шварц. Архаров хотела было спросить, какого черта, да вспомнил. Салтычиха, людоедка, нечто в воображении Шварца, являвшее образ справедливости. «Все навещаешь?» «Навещаю». ей же кому ее кормить?» «Есть», — согласился немец. «Да я так» постоять. И ушел. Архаров крепко и тяжко задумался. Шварц не врал, он собирался именно постоять, ничего более, бессловесно и, по возможности, бесшумно. Надо полагать, иноки не уже знали эту его причуду и не препятствовали. Несомненно, Шварц и Салтычиха, отродясь, знакомы не были, Они в чумное лето, когда Шварц спас людоедку от голодной смерти, хорошо, коли дюжины слов обменялись. Какого же рожна черная душа совершает эти нелепые визиты? Молча стоит у охапке сена, прикрывающий дыру в склеп, и о чем-то ведь думает, а внизу на соломе лежит растолтевшая от неподвижности грязная и нечесанная людоедка тоже ведь поде о чем то думает сказывали сколько там в склепе сидит ни разу раскаяния не обнаружила а постояв и додумавшись до чего то своего умиротворенный шварц покидает ивановскую обитель и спускается по узкой улочке к варварским воротам тем самым достопамятным архаров вздохнула возможно шварц таким образом праздновал торжество справедливости А как отпраздновать ему самому? Шайка изловлена, господину сортину отписано по-французски. До его ответа шулера изведают все прелести русского строга Справедливость. Напиться на радости, что ли? Архаров вернулся в сене и побрел к себе наверх. В особняке стояла тишина. Нет, не тишина. Затишье. Может, перед боем? На лестнице его встретил Никодимка, сопроводил в спальню, раздел и разул. Все это делалось в тишине. Архаров молчал, молчал и дармоед. Каждое движение было знакомым, но повторение, обычно бывающее умиротворяющим, сейчас удручало. Незримый ангел-хранитель, а может и не ангел, подсказал. И вот так будет всегда. разве что и заменится на другой. Очевидный кот, задушивший своих крыс, тоже уходит в тихое местечко отоспаться. — Сашку позови, — сказал завязывая шнур ниже пуза Архаров. — Пусть книжку возьмет. И удобно устроился в мягком кресле перед карточным столиком. — Какую книжку? — удивился Никодимка. — Дурак, у нас только одна и есть. Архаров напрочь забыл про свои шкафы, с валюмами на трех языках. Никодимка отыскал пригожию повариху, который уже начал читать Архарову Меркурий Иванович. явился Коробов тоже шла в шлафроки сел на стул. — На чем мы там остановились? — тасуя колоду, спросил Архаров. — Вот, веревочкой заложено. Валяй. Он принялся аккуратно раскладывать карты рубашкой вверх, изображая восьмиугольную звезду. С полчаса времени спустя пришел ко мне новый любовник, к пущему моему несчастью. Что мне должно было делать? — скучным голосом забубнил Саша. Я была тогда вся в беспорядке, погибель ко мне приближалась, и еще новый человек должен быть свидетелем несчастья моего и ругательства. Книга казалась ему нелепой, он вообще не понимал, для чего пишутся такие пошлые сочинения про Мартон и их любовников, но Архаров, видать, твердо решил добраться до конца, пусть даже при помощи пасьянса. Карты открывались одна за другой, перекладывались по несложным правилам, Вспоминались имена, короли и дамы с валетами вступали в причудливые взаимодействия, возникали стопочки, они также перекладывались, и вдруг Архаров понял, что, кажется, спит. Похождений развратной мартоны он уже не слышал и карточных фигур не видел. И в этом полусне его коснулось что-то теплое, ласковое, такое, что незачем было выстраивать каменные стенки, обороняться, сжимать тугие кулаки. Такое, что можно было выпутаться из всего, из мундира и собственной кожи, лечь и без боязни ждать, как распеленутое дитя ждет, смеясь приближающихся мягких губ. Коснулась и пропала. Рига. 2005 год.